226. Гуру. Ведущая звезда иерарха пусть будет путеводной всегда. Именно следование за позвавшим будет единым решением жизни. Знание придет как результат следования. И знание не теоретическое и отвлеченное, но приложенное в жизни. Знание абстрактное ни к чему. В нем много опасности. Лучше Малое, но приложенное, чем большое, но непримененное. Яд устлан лучшими намерениями непримененного в жизни знания.